Глава 9. Дробной скороговоркой загласил ревун, давая сигнал офицерам и матросам лидера немедленно схватиться за вделанные в стены железные скобы, чтобы не упасть на пол при резком повороте. Дублировать команды голосом было излишне. Каждый из моряков на своей шкуре испытал, как палуба вдруг уходит из-под ног, и сколь болезненные удары может нанести стена рубки или угол орудийной башни. Каждый, кто пришел служить на корабле императорского флота, В первые же дни испытал это сомнительное удовольствие. Корабль дрогнул от короткого толчка. Крылья тормозной системы вышли из бортов, с глухим шипением гидравлических поршней опустились, вспенивая в воду и повернули ряды закрылков, заставляя мчащийся на полном ходу лидер повернуть едва ли не на месте. Цунами-командир Сакир-Ре сел и вцепился в поручни. Его флаг-офицер чуть замешкался, но в последний момент успел схватиться за один из подлокотников кресла. И штиль лейтенанта силой инерции буквально впечатала в кожаную спинку. В командирской рубке послышался резкий выдох, почти стон. Сакир Рей невольно ухмыльнулся. — Привыкай, мальчишка, это тебе не в вонючей цистерне среди крабов барахтаться. Корабль развернулся, и на подсвеченном экране перед цунами командиром появилась информация о новом курсе лидера. На соседнем дисплее контуры миноносцев дивизиона с легкостью повторили маневр флагмана, меняя курс. Сердце цунами командира стучало частой дробью. Он поднялся и взглянул искоса на священное копье Ниясу, стоявшее в углу командирской рубки в футляре из пуленепробиваемого стекла. Вот сегодня, — думал он, — всего-то несколько часов осталось. Сакир Ре досадовал, что ночной бой был всего лишь отвлекающей операцией. Он надеялся, что заветный миг настанет на рассвете, когда сметенная огневым шквалом бригады длинноголовых в ужасе склонит колени перед всепобеждающим оружием светозарного императора. Циклон адмирал Лао Тонис решил иначе. И не ему цунами командир обсуждать адмиральские приказы. В конце концов, его дивизион тоже отменно потрудился, расстреляв своими торпедоракетами старый форт, охраняющий гавань радостно было наблюдать как неожиданно далеко впереди по курсу выныривает из под воды черная оперенная туша уже неуловимая для противоракетных средств неприятеля как взмывает она над водой и летит к берегу выискивая достойную цель издали к сожалению не было видно как разлетаются укрепления форта как в ужасе пытаются спрятаться никчемные варвары наивно возомнившие что могут противостоять железному натиску императорского флота о Как он хотел видеть это своими глазами. Когда Сакир рэ слушал доклад офицеров десанта, принятых на борт скатеров, сердце обливалось кровью от зависти. Сейчас лидеру надлежало пройти совсем рядом с берегом, если потребуется, если длинноголовые все еще не уразумели преподанный урок и не согласны покориться, склонить голову перед воплощенным сиянием бездны, уничтожить малейшие очаги сопротивления. Сакир рэ сжал кулак. Малейшие. Прямо сказать, он не понимал, зачем нужно было выманивать противника из города. Одного полного залпа его дивизиона вполне бы хватило, чтобы принудить Беллу безоговорочной капитуляцией. А если бы и не хватило, еще пару залпов, и только опытные географы смогли бы указать, где прежде находился этот приморский городишка. Но циклон-адмирал Лао-Тонис велик, и замыслы его недоступны для понимания всех прочих, непосвященных в его сокровенные мысли. Сейчас дивизион находился уже совсем близко к берегу, в зоне прямой видимости и даже в зоне уверенного поражения дальнобойных орудий второй линии. Но пушки молчали, и это было лучшим подтверждением гениальности плана, командующего флотом. сакир рэ гордился тем, что циклон-адмирал Лаото Тонис был его восприемником, по сути, вторым отцом, куда более родным, нежели тот, что когда-то дал ему жизнь. Конечно, Сакир-Ре Го был храбрый воин, и его смерть на одной из болтавшихся убережье метрополии субмарин позволила сыну, как и отцу, носить титул «Рэ», а не предшествующий и полагающий в иных условиях Г. Но циклон-адмирал сделал его настоящим воином, достойным высокой миссии, которую ему надлежало исполнить сегодня. Он вновь поглядел на копье. В эпоху тумана, в те незапамятные времена, когда на каждом из островов сидел правитель, а то и несколько, посланный безны Ниясу, развернул осиянное знамя с великим девизом империи. Единый народ, единый правитель, единый мир. И стоило первому императору огласить эти слова, туман, сотни лет царивший над островами, рассеялся, и души очистились, и скверно, наполнявшая всех, кто населял острова, растаяла, как этот туман. И флот императора отправился в странствие, от острова к острову, И везде, приближаясь к берегу, неясу единственный и светозарный металл это копье в землю, и люди склонялись перед ним, цепенея пред его величием. И армии бежали стремглав, объятые ужасом, ища смерти как спасение. Сакир -э с трепетом глядел на потевневшее от времени древко, украшенное от наконечника до самой пяты стока затейливой резьбой. На прозрачно золотистое перо острия, с двумя выступами рогами, с тонкой строчкой неведомой древней вязи? Цунами-командер знал, что сделанная вскоре после начального перевоплощения императора надпись, сообщает Этим копьем Ниясу утвердил изреченную в час просветления истину и принес ее народу на кончике этого копья, дабы тот обрел счастье и покой. Но кто и на каком языке запечатлел на оружии письмена? За давностью лет предание умалчивало. Сакир Рэ впервые в жизни торопил время, еще бы пришел черед непокорной вздорной метрополии принять свой жребий и присоединиться к владениям светозарного императора. Никто иной, как он, станет перстами на руке воплощения Ниясу и вонзит заветный символ власти вплоть к материка. Правда, до этого ему надлежит выполнить еще одно небольшое отдельце, но это ерунда ничего существенного. Цунами-командер поглядел на развертку карты береговой полосы и наклонился к микрофону. «Машинное отделение! Малый вперед!» «Есть малый вперед!» послышалось из динамика. Поднимаемая водометами гулкое клокотание за бортом понемногу стало утихать. Брызги за бортной воды, то и дело достигавшие стеклорубки, теперь едва перехлестывали через борт. После скорости, от которой даже на капитанском мостике захватывало дух, сейчас, казалось, лидер Еле-еле плетется по гребням волн. «Разрешите обратиться, господин цунами-командир!» Вытягиваясь, как на параде, спросил штиль-лейтенант. «Обращайтесь!» — повернулся к нему командир дивизиона. «Личному составу предстоит высадка на сушу?» «Одной из десантных групп не более!» «Господин цунами-командир!» «Разрешите мне повести группу?» «Храбрец!» Сакир Рен напустил на себя показную суровость. Юный протеже радовал его все больше и больше. Именно таким неуемным смельчаком, рвущимся в бой, должен быть настоящий флаг-офицер, чтобы не прослыть неженкой штабным прилипалой. Вдвое, втрое, храбрее любого командира десантного взвода. Господин цунами командир, по-своему оценивая молчание начальника, стал упрашивать юноша. — Вы же знаете, у меня есть опыт наземных боев, к тому же я удачлив. Мой мальчик, со снисходительной улыбкой человека, пережившего и познавшего все на своем веку, негромко произнес Сакирре. «Конечно, я исполню твою просьбу, но там, на берегу, сейчас не опаснее, чем в койке портовой шлюхи». Он произнес эти слова и с удовольствием отметил, что они звучали совсем как много лет назад в устах циклона-адмирала Лаото Ниса. Щеки, стиль лейтенанта, зарделись. Это вызвало у командира дивизиона новую смешку. Должно быть, юнец не успел еще вдосталь поваляться в старых шлюпках». Возможно, одна из привезенных на плавбазу девиц стала его первым опытом. «Эй, парень, ты покраснел так, что это штука?» Он похлопал ладонью по боковине пульта управления. «Того и гляди, объявит пожарную тревогу. Ладно». Цунами-командер махнул рукой. «Будь по-твоему». В этот момент зажглась лампа на пульте под надписью. «Марсовый наблюдательный пункт». Господин цунами-командер доложил впереди смотрящий. «Вижу условный сигнал на берегу». — Давай. — Сакир-Рэ хлопнул своего флаг офицера по плечу. — Отправляйся. Грузовик был старый, времен падения Ирана последнего. Пятитонку немилосердно трясло на ухабах, и всякий раз Дрым смотрел на Тайра с таким невыразимым укором, что тому хотелось командовать остановить машину и продолжать движение пешком. Но путь был неблизкий, так что тот лишь бросал на упыря виноватые взгляды. Капрал Тап, немало удивленный этой сценой, по шоферской привычке хотел было разговорить пассажира, расспросив о повадках его домашнего любимца, но не решился продолжать беседу, с первых фраз столкнувшись с безучастной холодностью ответов. Теперь он в оба глядел по сторонам, рассматривая при свете дня следы ночного боя. Ужасающие картины развороченного побережья. То тут, то там на обочинах виднелись полицейские и санитарные машины. Таб видел, как из огромной в два человеческих роста глубиной воронки санитары вытаскивают упакованные в черный мешок останки. Как бродят между камней полицейские, то и дело, поднимая с земли то автоматный ствол, то раскуроченный осколком приклад, то смятую каску. Эта будничность от чего то угнетала Таба, словно он присутствовал на собственных похоронах, будто его самого в таком вот черном мешке сейчас грузили в один из фургонов медицинского обоза. Капрал с надеждой поглядел на пассажира. Взгляд мрачного, казавшегося нелюдимым полковника, был обращен внутрь себя. Табу казалось, что вот так молча офицер общается со своим огромным головастым псом. Капрал был весьма близок к истине, но сейчас это было не так. Тота продолжал мучить проклятый вопрос: для чего островитяне высадили десант урачьей бухты? Если они искали, то что? Если хотели уничтожить форт, с какой целью? Это укрепление было построено пару сотен лет тому назад, чтобы испортить жизнь хантийским контрмадистам. С тех пор не перестраивалось, а уж лет тридцать так и вовсе находилось в запустении. Форт начали отстраивать ли пару лет назад, чтобы закрыть имперским субмаринам удобное место для стоянки. По сути, его батареи никак не могли помешать флоту вторжения захватить Беллу. А Тайр глянул на зияющую впереди воронку. Никогда в жизни ему не приходилось видеть таких огромных провалов. Три грузовика в ряд свободно поместились бы в нем, даже не касаясь друг друга бамперами. Либо на этой территории есть нечто, о чем не знал даже Ландану, тогда объект поиска находится вне зоны непосредственного обстрела. Либо все просто. Островитянам нужно было высадить разведывательно-диверсионные группы, которые займутся укреплением второй линии обороны. Высадив эти штурмовые отряды, имперцы решили связать боем наши силы береговой стражи чтобы дать возможность диверсантам спокойно пройти и выполнить задание. И в том, и в другом случае Дрым найдет следы. Вот только как объяснить ему, что искать? То, что еще вчера называлось «дорогой», окончилось. Впереди простиралась сплошная мешанина из обломков бронетехники, вывороченных камней, гигантских воронок и жутких человеческих ошметков в мундирной рванине. Тайер не сомневался. Именно здесь... Бившие из-за горизонта корабельные орудия накрыли огнем бригаду полковника Данну. Он молча снял берет, отдавая последний долг собратьям по оружию. Впереди, прикрытая мысом от штормов, глубоким мешком простиралась красноватая гладь рачьей бухты. Скалы здесь, казалось, наползали одна на другую, образуя подобие рачьего хвоста. Совсем недавно над этим каменным нагромождением выселись пастионы форта. Сейчас на их месте. Виднелись ли безжалостные руины, над которыми все еще клубился темный дым? — Что бы это ни было, это здесь, — прошептал тот, поворачиваясь к капралу. — Останови. — Господин полковник, позвольте, я грузовик загоню вон в ту воронку. Тап указал на яму с осыпавшимся пологим спуском. Не равен час, опять черноголовый появится, а так с воды не видно. — Толково, — похвалил тр давай. На всякий случай оставайся в машине. И давай так. Дверь приоткрой и припаркуйся как-нибудь скособочно будто грузовик туда еще ночью угодил. Тент горелый, даже если увидит, могут не заинтересоваться. Едва грузовик остановился, Дрэм тут же выскочил на волю, обежал машину, улегся среди камней, вычихивая бензиновую гарь. Тот спрыгнул на щебень и последовал за упырем. — Послушай, — начал он, садясь рядом с другом, — мы обязательно должны найти одну вещь, даже и не вещь. Не знаю толком, как тебе объяснить. Что-то, что надежно спрятано. Возможно, это какой-то ход. Если так, он вырублен в скалах и замаскирован. Может, еще что-то. Одно можно сказать точно. Мы ищем нечто необычное, чуждое этим скалам». Дрым поглядел на Тайра, не столько вслушиваясь в слова, сколько читая возникающие в голове собеседника образа. Затем он встал и пошел, держа нос у самой земли вот следовал за ним, настороженно озираясь, не убирая пальца со спускового крючка ручного пулемета. Неподалеку от скал уже виднелся пляж Рачьей бухты. Длинная, уходящая вытянутым языком между утесов пещерная отмель. Единственное место в округе, кроме, естественно, порта Беллы, где можно было пристать к берегу без риска напороться на скалы. И все же, почему враг не пошел сразу на город? Зачем топтался здесь? Они с Дрымом бродили не меньше двух часов. Упырь время от времени задумчиво поднимал голову, вслушиваясь. Уши у него на макушке то разворачивались в стороны, то настороженно становились, улавливая недоступные тооту -то звуки. На исходе третьего часа Дрым вдруг замер, затем рванул, заставляя от Тайра изрядно попотеть, чтобы не потерять упыря из виду, но тщетно. В какой-то миг Атруб показалось, что его лохматый соратник буквально провалился сквозь землю. Добежав до верхней оконечности рачьего хвоста, в стороне от форта тот вдруг заметил узкую расселину между каменными наплывами. Стоило ему поравняться с тайником, оттуда высунулась довольная морда дрыма. Не заставляя себя упрашивать, оттайр двинулся за упырем. Протиснуться между скалами можно было лишь бачком, но за гранитным забралом скрывался привычный взгляду любого митрополийского офицера тоннель, глубинного убежища. Лет двадцать назад такие строились для защиты от ядерных ударов. Где-то здесь должен быть тумблер аварийного освещения. То вот шел, обшаривая стены, подсвечивая себе карманным фонариком. Ход полого спускался вниз, довольно глубоко, не менее фарлонга. Затем вдруг уперся в стену. Казалось, проходчики попросту не успели довести тоннель до бомбоубежища. А может быть, это и вовсе был опустошенный... В незапамятные времена склад дрободистов. Ты что-нибудь понимаешь, дрым?» Атор поглядел на упыря. Тот подошел к стене и начал скрести ее, точно почуяв внизу крысу. «Что ты делаешь?» От Тайра последовал за дрымом, присел и аж присвистнул от неожиданности. «Вот это да!» Под разрытым мощными когтями слоем штукатурки виднелась броневая плита. «Наверняка это то, что мы ищем. Теперь бы узнать, что именно мы нашли». Он постучал костяшками пальцев по железу. Звук глухой. Толщину металла навскидку не определишь. Здесь, пожалуй, без ручатки не обойтись. Но все равно, Дрым, ты не просто молодец. Ты ого-го какой молодец. Упырь почесал задние лапы за ухом, всем своим видом намекая, что не отказался бы от приличной награды в виде тазика с бобовой похлебкой. Возвращаемся. Они направились к выходу, но когда до него оставалось всего ничего, упырь вдруг глухо зарычал, давая знать товарищу о присутствии чужака. — Что такое? — прошептал Оттайр, и тихо, не переступая, а буквально перекатываясь с пятки на носок, направился к светлой расщелине лаза. На каменном уступе под ним стоял человек в форме полицейского фельдфебеля. Человек смотрел в сторону моря в надежде взглядеть что-то в туманной дали. — Интересно, кто это такой? Что он тут делает? — прошептал тот. И тут, словно в ответ на чуть слышный вопрос, Из серой дымки один за другим начали вырисовываться хищные контры боевых кораблей. Вот это да! Между тем Фельфебель засуетился. Достал из футляра сигнальный фонарь из тех, что обычно крепились на реях шхун, и начал мигать им. Два раза, затем четыре, потом еще один. Спустя несколько минут от передового корабля отвалил небольшой катер и, поднявшись на пету, стремительно направился к берегу. Так вот оно как. Оттайр дернулся, спеша выскочить из пещеры и зацепил стволом пулемета свод. От резкого металлического звука Фельфебель развернулся, нашаривая кобуру, но было поздно. Приклад ручного пулемета врезался ему в солнечное сплетение. Тот прыгнул на полицейского сверху, заламывая тому руки за спину и доставая из рукояти пулемета гибкую ленту самовяза из волокон дерева таху. Фельфебель хрипел, безнадежно пытаясь вырваться между руганью и угрозами оттай разобрал полное отчаяния и досады возглас тот массаракш опять ты